История вторая. По ступенькам. Обломанный гребень. Скуху зеленую, то есть по настоящему чутью Лену, Тим с Стайский встретили по дороге, а можно сказать, что это она их встретила. Так будет, пожалуй, вернее. Потому что она часа два искала их по всему поселку и уже собиралась бежать в милицию, заявить о пропавших детях. "Вы где были?" спросила она голосом явно предвещавшим слезы. Тим и Таська ждали, что их будут ругать, но от этого беспомощного, жалобного голоса так растерялись, что вдруг позабыли уже приготовленное замечательное враньё, данной не понадобилось. Тётя Лена не стала дожидаться ответа. И слишком много надо было высказать самой. Ведь предупреждала же, ведь просила не оставлять вас на меня, говорила же, что не умею. И даже не объяснили, даже не сказали. Может, вам так разрешается пропадать чуть ли не до вечера? Тиму и Таське прямо стало ее жалко. Мама и папа просто наказали бы их за такое гуляние, а тетя Лена, оказывается, не знала, можно ли их наказывать и как. Она боялась сделать что-то неправильно. И вообще, не надо к экзаменам готовиться, добавила она уже другим голосом. скорее сердитым, чем жалобным. А не ходить вас разыскивать. Вот провалюсь из-за вас. Тут Тайски стало интересно. Как это провалишься, спросила она, как обычно проваливаются на экзамене. ответила тетя Лена и посмотрела на Тайского взглядом, который очевидно говорил: "Девочки, которая так провинилась, лучше бы помалкивать и не задавать лишних вопросов, да еще таких глупых". Но Таиска этого не поняла. А что такое экзамен? спросила она. Тётя Лена вздохнула. В этом вздохе было возмущение, потому что она собиралась продолжить совсем другой, воспитательный разговор. И в то же время она уже на тяжком опыте поняла, что от этой девочки так просто теперь не отделаешься. Поэтому она терпеливо ответила: "Экзамен это когда тебе задают вопросы, а ты должна правильно ответить". А кто задает? — Учитель. Вроде учителя, но в институте он называется по-другому. Профессор, вставил Тим. Почему профессор? Нет. А может и профессор, неуверенно сказала тетя Лена. Про институт она сама видно не очень точно знала. С бородой, обрадовалась Таська. Почему обязательно с бородой? не поняла тётя Лена. Но Таська этого объяснять не стала. Профессор с бородой И больше всех знает, уверенно сказала она, еще бы не больше. Ему на этом экзамене каждый что-нибудь расскажет. Надо только запоминать. Тётя Лена посмотрела на нее и ничего в ответ не сказала. Они молча шли к дому. Был теплый вечер, пахло цветущей сиренью, и небо с одного краю было сиреневого цвета, а с другого еще немного освещено. Зажглись фонари на столбах. В желтого света под ними светилась и плясала, как снежинки машкара. Вечерние мотыльки кружились и вокруг лампы на веранде, где тетя Лена усадила их ужинать. Сама она есть не стала, ничего сказала: "Не хочу. И есть не хочу, и в институт поступать не хочу", добавила она вдруг. Дети посмотрели на её с интересом и принялись за еду. На ужин была рыба. которую они вообще-то не любили из-за множества мелких косточек. Но от голода или от задумчивости Таська расправилась с ней быстро, почти незаметно, и ни разу даже не подавилась. Тим тоже был задумчив. Он перебирал приключения прошедшего дня, но от задумчивости наоборот забывал есть, хотя был голоден не меньше Таски. Только едва-едва ковырял вилкой рыбий хвост. Почему ты не ешь? — заметила тетя Лена, и голос ее опять звучал не сердито, а жалобно и огорченно. — "И что, невкусно сготовила? Ешь, пожалуйста. Рыба очень полезна для мозга. В ней, говорят, много фосфора". "Фосфора?" заинтересовался Тим. "Это, который светится в темноте?" Откуда он про это знал? У них были такие ёлочные игрушки со светящимся в темноте узором, и папа однажды объяснил ему. Что это светится фосфор, такое химическое вещество, подмешанное в краску. Странно было лишь кто и зачем решил подмешивать фосфор в рыбу. Впрочем, бывают и рыбы светящиеся. Тим попробовал кусочек, пожевал, выясняя вкус. Рыба слегка горчила, наверное, от этого самого фосфора. Он покосился на Таську. Она на их разговор не обратила внимания, да если обратила, Наверняка не поняла. И вдруг Тим принялся за еду, точно ему в голову пришла какая-то мысль. Он не только съел всю порцию, но еще попросил добавки. Тётя Лена обрадовалась, как будто ей сделали приятное. И Тим опять ощутил к ней что-то вроде сочувствия. Вечер был тихий-тихий, только от времени подавала голос какая-то грустная вечерняя птица, Должно быть укладывала спать своих детей. Да издалека от станции изредка доносился шум электрички. Они пили чай с конфетами, но тетя Лена даже от конфет отказалась. Ты не любишь сладкого? удивилась Таська. В том-то и дело, что слишком люблю, непонятно ответила та. Она положила перед собой на свободный край стола учебники и, глядя в них немного боком, стала распускать косы. Таська опять залюбовалась этим золотым водопадом. И вдруг она локтем толкнула Тима, чтобы он тоже посмотрел, но Тим не понял, куда смотреть, а тётя Лена спросила: "Что вы на меня так глядите?" "гребешок сломанный", только и смогла выговорить Таська. И тут Тим тоже увидел в руке тети Лены гребешок. Это был тот самый гребешок, того же самого цвета, что и обломок который показывал им Антон Петрович. Вернее, это была вторая, большая половина того самого гребня из желтоватой кости, может быть, даже слоновой, с красивым резным узором. А? Не совсем правильно поняла тетя Елена их удивление. Да, он у меня давно сломался, но мне жалко выбрасывать. Это старинный гребень, подарок бабушки. Я с ним еще в детстве играла. А тот отломанный кусок Потерялся, наверное. А что? Ничего, сказала Таська. Тёте Лина, а ты была когда-нибудь маленькой девочкой? Конечно, была. Что за странный вопрос? Ты точно помнишь? Что значит помнишь? Я это знаю. Все взрослые были когда-то детьми. Таська переглянулась с Тимом, и Тим приложил палец губам, чтобы она не спрашивала дальше, но сделал это незаметно, как будто стряхивал с губ крошки. А в голове у него слегка шумело от усталости или просто от событий сегодняшнего дня. Он опять испытывал то же самое чувство, какое бывает в новогоднее утро, когда просыпаясь, находишь возле своей кровати подарки от Деда Мороза. И знаешь, что Дед Мороз бывает только в сказках, но подарки-то вот настоящие.